Глава 5. В зале ресторана было тихо. Гитарист-виртуоз только что ушёл покурить в подсобное помещение. За столиками вёлся неспешный разговор. Самыми громкими звуками были, наверное, щелчки зиповских зажигалок да тихое невнятное позвякивание столовых приборов. Владимир Яковлевич Соколовский сидел за столиком один, хотя накрыт он был на две персоны. Мужчина потягивал вино и смотрел куда-то задумчивым взглядом, может быть, больше внутри себя. Звук быстрых шагов заставил Соколовского вернуться в реальный мир и повернуть голову к выходу. Через зал шёл его сын Игорь, и он был сильно возбуждён. Метр дотеля, попытавшегося остановить молодого человека, он просто не заметил. Откуда-то появились двое сотрудников службы безопасности и поспешили за Игорем, но тот уже подошёл к столику отца и остановился. Соколовский старший видел теперь, что руки сына были в запёкшейся крови, и на одежде его тоже виднелось местами подсохшая кровь. Отец сделал знак охране, что всё нормально. "Это кровь?" спросил отец. "Не моя", недовольно мотнул головой сын. Он явно пришёл говорить, обвинять, может быть, и пустые вопросы ему сейчас столько мешали. Чья? Мне опять тебя отмазывать? А ты что решил, что я кого-то убил? раздражённо спросил сын. Нет. А ты не знаю. Ты пьян или хуже? набычился Соколовский старший. Я не принимаю наркоту, я тебе говорил. Ладно, пойдём. Отец бросил на стол салфетку, поднялся и вышел из-за стола. Здесь в таком виде не говорят. Игорь обошёл стол с другой стороны и уселся на место отца. Соколовский недоуменно уставился на сына. Ты слышал меня? Карасёв мёртв, многозначительно сказал Игорь. Соколовский посмотрел по сторонам, понял, что он и сам привлекает внимание окружающих, и сел на свободное кресло. Кто такой к чёрту Карасёв? Следователь, который вёл дело мамы тогда, это его кровь. Почему ты здесь, Игорь? Причём тут я? Он вскрыл вены, как как мама. Игорь произнёс всё это с болью в голосе. Отец молчал, угрюмо глядя в стол. Он мог сказать всё. Снова произнёс Игорь. Что всё? Что было тогда? Ему нечего было сказать. Я тебе всё сказал, устало ответил отец. Верить тебе уже нельзя, покачал головой Игорь. Только пустые обвинения. Отец откинулся на спинку кресла и наконец посмотрел на сына. Я убил этого Карасёва, чтобы он тебе что-то не сказал, а чтобы ты думал на моём месте. Когда человек, который знал всю правду о смерти мамы, вдруг умирает за несколько часов до того, как я к нему прихожу. Я бы думал что угодно, но не то, что отец пытается скрыть что-то, связанное со смертью жены, которую он любил и любит всю жизнь. Это ты про кого рассказываешь? С езвительной улыбкой спросил сын. Рядом раздался короткий женский возглас. Игорь поднял голову и увидел, что к столику подошла молодая девушка, ей едва лишь за 20 лет. Теперь он понял, кому предназначался второй прибор на столе отца. "Это кто?" спросил Игорь, глядя отцу в глаза. "Инга", пробормотал Соловский. "А вы, наверное", девушка улыбаясь смотрела на Игоря, но её улыбка медленно сползла с лица. Когда она увидела поднявшегося на ноги молодого человека, у которого одежда была заляпана засохшей кровью, сын женщины, которую он любил и любит всю жизнь, представился Игорь. Он протянул Инге руку. Девушка машинально протянула в ответ свою, но тут увидела, что рука у Игоря тоже вся в засохшей крови, и её рука медленно опустилась. Игорь усмехнулся и пошёл прочь. Игорь. Я никого не убивал, донёсся напряжённый голос отца. Игорь вдруг осознал, что лежит на кровати. Какие-то смутные обрывки воспоминаний блуждали в винных парах. Лавка, патрульная машина двое ментов. Кажется, его хотели забрать, а он предъявил удостоверение. Сам добрался домой или они его привезли? Э, кровать своя. Игорь открыл глаза и понял, что его беспокоило, что его разбудило. Перед ним вдруг всплыло из тумана лицо Королёва, и Королёв поднял телефон на уровень глаз, наверное, фотографировал Игоря. «Завязал с фотосессией». Еле разлепил пересохшие губы Соколовский, и тут до него дошло, несмотря на опьянение, что он лежит на своей кровати в одежде. И одежда, и его руки по-прежнему в крови. Это в интересах следствия, красавчик, чтобы от улик не избавился. От каких ещё улик? спросил Игорь, хотя понял, что именно следы крови Королёв имел в виду. Не помнит, похоже. Под эффект будет косить, раздался рядом второй голос. Игорь повернул голову и увидел Аверянова. Вы везде парой ходите. Сначала везде, потом только ноги парады. Вставай быстро, приказал Королёв, хватая Игоря за ногу и пытаясь стащить с кровати. "Пусти его!" попытался вырвать ногу Игорь и пнул в воздух, не попав в Королёва. "Вика говорила привести без драки", напомнила Верианов. "Вика, куда привести?" Приподнимаясь, спросил Игорь. Смоленцев сидел за столом в квартире Карасева и заполнял обязательные в таких случаях протоколы. Тело бывшего следователя уже увезли. Родионова и Пряников еще что-то обсуждали в полголоса у окна. Вика привезла Смоленцева, а вот зачем приехал начальник РОВД? Возможно, что они были когда-то близки с покойным. Столько лет прошло. Входная дверь квартиры распахнулась и в прихожую, а потом и в комнату влетел Игорь. Вышедший следом со злорадным видом Королёв объявил как можно громче: "Дома спал, одежда в крови". "Я тебе звонила", стиснув руки у груди, сказала Вика Игорю. "18 пропущенных. Я видел. Не слышал". Он и не проспался ещё полностью, пил ночью. Добавил вошедший следом Заданила Аверьянов. Вот что, Соколовский. Подполковник нахмурился и замолчал. Через несколько секунд обдумывания чего-то он кивнул Вике. А ну пойдём Родиона во со мной. Проходя с Викой на кухню, Пряников взял за плечо Соколовского и увёл с собой. Ты искал Карасёва, заявил Пряников Соколовскому напрямик. Это я знаю. Самоленцев сказал, растирая ладонями лицо и пытаясь окончательно протрезветь, предположил Игорь. Он обязан был сказать после всего, что тут увидел. На тебе кровь Карасёва. Да, так вышло. Рассказывай, как вышло, и быстро. Я к нему приехал вечером, звонил, стучал, смотрю, двери открыты. Я зашёл. В ванной шумит. Там его и нашёл. думала, что живой ещё. Хотел помочь, оттуда и кровь. Ты почему не сообщил тогда никому? Почему? Потряс перед лицом Соколовского рукой подполковник. Я растерялся. Тебе сколько лет, Соколовский? Ты где служишь? Ты хочешь, чтобы я поверил во всё это? Я его не убивал, твёрдо заявил Игорь. Во сколько тут был часов в 10 вечера. Может, позже. Потом поехал домой и пил. Я к отцу поехал. Убил и поехал к отцу. Он отмазывал тебя, продолжил настаивать пряников. Я никого не убивал, к муру ответил Игорь. А зачем сюда приехал? На ночь. Он дело моей мамы вёл. Давно я поговорить хотел. По делу я помню. А здесь что было? Поговорили. Разговор не сложился, слово за слово, потом самоубийство пришлось имитировать. Нет. Он был уже мёртв, упрямо повторил Игорь. Почему ты тогда не сообщил? Почему к отцу поехал? Снова вспылил Прияников. Это это личное. Личного больше нет. Атриел полковник. Это был единственный человек, который мог знать правду про смерть моей мам матери. Я расстроился, такого не ожидал, что здесь увидел. Поехал к отцу. Потом напился. Пряников молча смотрел на Игоря некоторое время, потом коротко приказал: "Выйди". Соколовский вышел в комнату и остановился. Смоленцев, не отрываясь от бумаг, сказал: Одежда нужна и смывы рук. Хорошо. Что нужно делать? Почти равнодушно отозвался Игорь. Раздевайся, с готовностью подтвердил Королёв. Одежду снимай, ты же слышал. И обувь. Обувь зачем? Топтался тут, значит, снимай, объяснила Вирянов. Одежду тоже всю. Игорь удивлённо посмотрел на Смоленцева. Всё не обязательно, ответил эксперт, вертнув со следами крови. Только сначала я тебя сфотографирую, общую картину. Пряников на кухне сидел за столом и барабанил нервно пальцами. Какие мысли, Вика? Зачем ему убивать? с сомнением сказала Радионова. Слово за слово, не хотел, потом пришлось изображать самоубийство. Смоленцев осматривал тело. Только вскрытые вены напомнили Радіонова. Самоубийство? Старый, одинокий человек, стало рассуждать Вика. Устал. Как раз перед тем, как к нему приехал наш мажорчик поговорить на важные для него темы. А если кто-то не хотел, чтобы они поговорили на эти темы? Ясно, что мажорчик подкинул нам проблем, или сам или из-за него. Или действительно самоубийство и совпадение? Упрямо отстаивала свою точку зрения Родионова. Вот что, Вика, в нашей работе любое совпадение повод задуматься. Тут явно тебе нужно за всё это браться и разбираться. Всё остальное отложите. Что узнаешь, сразу сообщай мне. А с Соколовским как быть? Напомнила Вика. Отстранить его надо, если правильное. У него деньги и связи. Останется без присмотра и начнёт выкручиваться. Это если виновен. Если виновна, лучше при себе его везде держи, посоветовал подполковник. И смотри внимательно, или проколется, или нервничать будет, или ещё что. Вика, не первый год работаешь, сама знаешь. Ещё несколько секунд по барабанению пальцами по столу пряников наконец встал и вышел. Радионова выдвинулась следом из-за стола Соколовского в шлёпанцах с голу{ми} ногами и завёрнутого в простыню. Иван Петрович, это необходимо было, нахмурилась Радионова, глядя на Соколовского. Вы же знаете, Виктория Сергеевна, порядок такой, пожал плечами эксперт. Что-то нашли? Пока ничего. Посмотрите двери, следы взлома замка, кухня, посуда и так далее. Окна, ванну ещё раз внимательно. Конечно, отозвался Смоленцев, доставая лупу из своего чемоданчика. Да не Женя, обход соседей, приказала начальственным голосом Радионова. Соколовский со мной. Скоро вернёмся. Вика торопливо спускалась по лестнице. Соколовский не слишком торопливо шлёпнул за ней в тапочках и простыне. Мы куда? спросил он наконец. Так и будешь дальше ходить? Поговорим спокойно, пока ты домой заедешь, переоденешься. Домой мне минут 40 без пробок, а магазин рядом. Через несколько минут такси подвезло Родионову и Соколовского к модному бутику в людном месте. Обязательно сюда, поморщилась Вика, озираясь по сторонам и ловя взгляды прохожих, обращённых на простыню Игоря. Я других магазинов в округе не знаю, спокойно ответил Игорь. Охранник вышел из магазина и остановился в дверях с явным намерением преградить путь странной паре. Соколовский с готовностью продемонстрировал банковскую пластиковую карточку. "Обокрали в сауне", поделился он горем, но кредитку не тронули. Охранник в замешательстве отступил в сторону. Спустя полчаса Игорь в примерочной в джинсах и рубашке зашнуровывал ботинки. Две девушки-продавщицы крутились возле него. Нормально, возьму. Упаковывать не нужно. Посмотрев на себя в зеркало со всех сторон, сказал Соколовский: "Что-то сверху ещё накинуть, вроде пиджака. Посмотрим одну минуту". Засуетились девушки. Девушки ушли, а Соколовский посмотрел на Родионаву, стоявшую возле примерочной. "Я не убивал", тихо сказал Игорь, увидев глаза Вики. "Ты не позвонил, когда его нашёл. Ты понимаешь, как это выглядит?" "Я растерялся. Это не первый труп, который ты видишь. Позвонил бы потом, ты уехал, пил, пока соседи утром подсохшие следы из квартиры не нашли". Твои следы с кровью. Он умер так же, попытался объяснить Игорь, как мама в ванне, в скрытой вены. Он ее дело вел тогда. Я ехал, чтобы с ним о ней поговорить. Может, что запомнил. А нашел таким, таким же. А потом что? Я схватил его. «Думал, живой еще. Оттуда и кровь на мне. Потом к отцу поехал». «При чем тут твой отец?» «Это между мной и им. Из-за смерти мамы. Он виноват. Скрывал всегда от меня, как она умерла, потому что виноват». «Сглупил я, знаю. Не о том думал вчера». Махнул Игорь рукой. «Еще напился». «Пил-то зачем?» «От бессилия», — признался Игорь. «От того, что правду теперь никогда не узнаю. Это была последняя нитка в прошлое. Что мне теперь будет?» «Если не убивал дисциплинарное взыскание. Только еще нужно доказать, что не убивал». Вернулась одна из продавщиц с несколькими пиджаками. «Вот, взгляните, пожалуйста. Может, этот подойдет?» Игорь на Вику посмотрел на женский отдел за её спиной. Может, ты себе что посмотришь? улыбнулся он открытой улыбкой. Ты с ума сошёл? опешил Родионов. Мне же не тяжело, ещё мягче улыбнулся Игорь. Хватит, покупай и поехали, отрезала Вика и вышла из примерочной. Игорь поманил пальцем продавщицу, и когда она с готовностью подошла, он показал ей на Родиона, высидевшего на мягком пуфике в зале. Девушку видите? Следите за ней. На что она будет смотреть, запоминайте. Её размер потом найдёте, упакуете и доставите куда я скажу. Я плачу. Примеряя пиджаки, Соколовский поглядывал, отгибая занавеску на Вику. Женщина сидела спокойно. Потом она стала крутить головой. Вот она оглянулась на примерочную и поднялась с пуфика. Пошла к вешалкам и стала смотреть, отодвигая вещь за вещью. Вытащила одну вещь, вторую. Он разглядывал её со странной лёгкой улыбкой. Королёв и Аверьянов вышли во двор, продолжая спорить. Ты чего из-за мажорчика нервничаешь? Пытался урезонить друга Джека. Кто нервничает, он сядет и всё. А если Карасёва он не убивал? Данила развернулся и пошёл в другую сторону. Жка сокрушённо хлопнул себя ладонью по бедру. А тут на что обижаться? Королёв не ответил, быстро уходя со двора. Жка посмотрел ему вслед, вздохнул и направился к лавке, на которой сидели бабушки. Добрый день, полиция, показав удостоверение, поздоровался Жка. Вы, Карасёва, знали, Данила не дошёл до угла дома, сбавил шаг, а потом совсем остановился, обернувшись на Жэку, которая уже начала опрашивать жильцов дома. Зло сплюнув, Данила осмотрелся и направился к одинокому мужику на лавке среди кустов. Типичный алкаш, но работать надо со всеми. Полиция мрачно известил Королёв. Я не виноват, тут же заверил его алкаш и прижал руку к груди. В чём дело? Не понял Данила. Во всём оболгали завистники. Карасёва знал вон из того подъезда. Поверхностно, поглядев в сторону подъезда, сообщил алкаш. Он же не пьющий в моих количествах. Вчера вино себе вскрыл, добавил Данила. Надо помянуть. Сразу поник мужичок. Не знаешь почему? Хмуро спросил Данила. Утомился видать от всего, не пьющему тяжко жить. Подозрительного ничего не видел или никого? Как же, видел, важно заявил мужик. Кого? сразу насторожился и сменил тон Королёв. Вот на этом месте, где я сижу, один ошевался. Я ему говорю: "Я тут 10 лет, каждый день сижу, а ты вечер не сидишь. А он на меня посмотрел, погрозил, я и отошел сразу. Суровый он. Как выглядел? Худой. Лысый. Задумчиво стал перечислять алкаш. Старый. Плохо выглядел, но не пьет, нет. Я своих узнаю. И при чем тут Карасев? А он потом в тот подъезд пошел вечером. Я все ждал, пока он отсюда уйдет. «Не пьется мне в другом месте. Биополе тут э, хорошее!» Вика с Соколовским вернулись в квартиру убитого. Смоленцев с лупой и кисточкой обходит квартиру, пылит черным порошком на поверхности, ищет отпечатки пальцев. «Что у вас, Иван Петрович?» — спросил Родионова. «Неутешительно, Виктория Сергеевна. Или, наоборот, утешительно...» Пока всё выглядит как обычное самоубийство. Конечно, ещё результаты вскрытия, но дверь распахнулась и в квартиру вошли Аверьянов и Королёв. Оба демонстративно осмотрели Соколовского с ног до головы. Вы закончили? спросила их Радионова. Да, глухо. Ни с кем покойный не общался, никто ничего не видел, ответил Жек. Даня, что? Поднял глаза Королёв. У тебя что? Ничего, отрицательно покачал головой Данила. Тогда ждём результаты вскрытия, а пока занимаемся текучкой. Уже совсем стемнело. Вика шла по улице привычной дорогой, думая о Соколовском, о странной смерти бывшего следователя. Она машинально открыла дверь подъезда, поднялась на свой этаж, вставила ключ в замок двери своей квартиры. Услышав шаги за своей спиной, она резко обернулась. Я вас ждал. Не хотел напугать, сказал молодой парень, спускавшийся сверху от окна между этажами с картонной коробкой в руках. Ты кто? недоверчиво спросила Вика. Я курьер, с улыбкой ответил парень. Какой ещё курьер? Это подарок. Парень протянул ей коробку и достал из кармана квитанцию. Вы распишетесь? Продолжая не доумевать, Вика вошла в квартиру, бросила в прихожей сумочку и прошла в комнату со странной коробкой. Не без волнения она стала открывать коробку, отвернула в сторону матовый мягкий упаковочный пластик и замерла. То самое летнее платье, которое она смотрела в бутике, пока Соколовский переодевался. Она его хорошо запомнила. И летний костюм из тонкой шерсти. Белая стильная блузка. О белой блузке она мечтала почти год. С прошлого лета, когда в дверь позвонили. Вика аккуратно положила блузку на коробку и пошла в прихожую. Посмотрев в глазок, она торопливо открыла дверь. На пороге стоял Королёв с букетом цветов. Просто прости. Данила сделал шаг и протянул цветы. За всё. За мою ревность. Глупость за всё. Танька, глупой ты. прошептала Вика, принимая цветы и прижимаясь к Королёву. Данила вошёл следом за Викой в комнату и с улыбкой стал смотреть, как Вика достаёт вазу, наливает воду, ставит в вазу розы. Он с готовностью бросается к столу, чтобы убрать коробку и освободить место для цветов. Я виноват, Вика, признался он. Я простила, давай не будем, мягко улыбнулась Радионова. С этой ревностью я совсем с ума сошёл. Я этого мажорчика так ненавижу, что свидетеля скрыл. Какого свидетеля? Я не пойму, остановилась с вазой в руках Вика. Во время обхода сегодня был у меня свидетель. Видел, как тёрся кто-то у дома вечером. Потом в подъезд Карасева пошел. Я не сказал. Мало ли что, может, связан. Хотел, чтобы у мажорчика проблем больше было. Теперь стыдно. Даня, это уже за гранью. Ты меня удивляешь. Чем? Что люблю тебя? Что с ума схожу? От возбуждения Данила не заметил, как смахнул на пол со стола коробку, из которой по полу разлетелись женские вещи. Извини, Вика, извини. Данила бросился собирать с пола одежду, и тут ему на глаза попалась этикетка костюма. Потом он посмотрел на этикетку платья, блузки. Дорогой у тебя шопинг. Поднял он взгляд на Вику. Это подарок, машинально призналась Вика. Подарок? От кого? Не знаю, принесли только что. Точнее знаю. Догадываюсь. «И я догадываюсь», — холодно сказал Данила, аккуратно кладя вещи на стол и поворачиваясь к двери. «Даня, подожди! Да я не знала ничего! Что в коробке и от кого? Потом поняла!» «Не выбросила же!» «Ты пришел, не успела!» — попыталась схватить Данилу за руку Вика. Королев грубо оттолкнул ее и вышел, хлопнув дверью. Игорь лежал на кровати в темноте, не раздеваясь, с открытыми глазами. Телевизор его не увлёк, музыку слушать не хотелось. Рука сама машинально протянулась к тумбочке и нащупала горлышко бутылки. Но поднести её к губам он не успел. Резко и тревожно прозвенел в ночи дверной звонок. Удивлённый Соколовский вскочил с кровати, прислушался, потом торопливо подошёл к двери, открыл её и Никого не увидел. Выйдя на площадку, Игорь услышал внизу торопливые шаги и тут же споткнулся о какую-то коробку на полу. Коробка открылась, и он увидел женские вещи, его подарки. Подожди! Игорь догнал на улице торопливо уходящую от него Вику. Подожди. Я же как лучше хотел. Благодарность? Взятка? Вспыхнула Вика, обернувшись к нему. Просто благодарность за всё хорошее. А ты умеешь только материальным благодарить, возмущённо выпалила Вика. Мне некому дарить подарки, а иногда хочется. Мне не нужно. Больше никогда так не делай. От некоторых подарков может быть только хуже. Почему? искренне удивился Соколовский. И не пей, завтра на службу. Игорь вошёл в кабинет их отдела, когда все уже были на месте. Когда он поздоровался, ответила только Радионова. Данила промолчал, Жэка сделал вид, что вообще не видит Соловского. Про меня опять говорили, спросил Игорь. Давайте лучше в лицо. Много чести про тебя говорить, буркнул Жэка, уткнувшись в свой ноутбук. Дверь снова распахнулась, и в отдел зашёл Смоленцов. Взгляд у него был сосредоточен, и в руках тонкая папка. Всем доброе утро. Кивнул эксперт и сразу подсел к старому радионовому, кладя перед ней на стол папку. По смерти Карасёва. Говорите, Иван Петрович, мы все слушаем. Результаты вскрытия. В целом ничего особенного, самоубийство. Вы сказали в целом, удивилась Вика. Да, Виктория Сергеевна. Есть нюанс, я его в заключении не отразил, сам не уверен. Что там? Кровь. Эксперт снял очки и помассировал переносицу. Её немного меньше, чем должно быть в нетеле. Горячая ванна, вскрытые в ней вены, крови он должен был потерять больше. Ненамного, на грани погрешности, но всё-таки. «Неофициально я это отметить. И что это значит?» — спросил Игорь. «Ты здесь, не следователь!» — зло сказал Данила. «Без тебя, — спросит». «Вопрос правильный», — поддержала Игоря Вика. «Я бы предположил, что сердце остановилось раньше», — продолжил Смоленцев. «До того, как были вскрыты вены, минут за пять-десять». Но это предположение, под ним я бы не подписался. После остановки сердца он вряд ли бы вскрыл себе вены, хмыкнул Жэка. С выводами об убийстве я бы не торопился, покачал головой эксперт. Я мог и ошибиться. Как можно остановку сердца вызвать? спросил Жэка. Лекарство, инъекция? На теле следов от инъекции нет. Я изучил внимательно. родинки и там уподобное. Правда, следы могли быть на месте шрамов от скальпеля, подсказал Данила. Совершенно верно, кивнул Смоленцев. А в крови? В крови ничего нет на моём уровне. Что значит на вашем? не понял Игорь. Есть массовых веществ, которые в наших условиях определить невозможно. Нужны серьёзные лаборатории. Это, собственно, всё, что я хотел сказать. Больше в квартире ничего интересного. Следов взлома на дверных замках нет, отпечатки пальцев только одного человека, скальпели самые обычные. Время смерти, спросил Данила пристально глядя на Соколовского. В районе 10. Может раньше, может позже. Тут сложно сказать точно. Я не знаю первоначальную температуру воды в ванне. Игорёк наш к Коросёву в это время нагрянул, да игорёк. Выводы без меня. Моё дело факты, протестующе поднял руки эксперт. Спасибо, Иван Петрович, поблагодарила Вика. Всё, чем мог, поднялся на ноги Смолинцев и вышел из кабинета. Что у нас есть? проговорила Вика, глядя на Королёва. Свидетель, видевший подозрительного человека у подъезда. Вы бы, Королёв, его привели и составили фоторобот. Королёв? Данила посмотрел в глаза Родионовой. Это ведь ваша фамилия, товарищ старший оперуполномоченный? Жека притих на своём рабочем месте, поглядывая на Вику. Данила встал со своего стула, зло глянул на Игоря и спросил. Разрешите выполнять? товарищ следователь. Данила вышел, и в кабинете на некоторое время воцарилась тишина. Может, в другом месте анализ сделать, предложил Соколовский. Что? не поняла Вика, погружённая не только в служебные мысли. Там, где лучше лаборатории, где любые яды находят. Такие у ФСБ только, покачала головой Вика. Но туда нас никто не пустит. Мы для них никто и звать нас никак. Вика слушала, как Игорь, набрав номер телефона, разговаривал с кем-то, договаривался о встрече, и по тону разговора она поняла, что всё серьёзно. Это было удивительно, но она согласилась поехать с Игорем на встречу. Встретились они на Смоленской набережной. Из чёрной машины вышел человек лет 50, спокойный, уверенный. Он первым протянул руку Соколовскому. Игорь, подросток, сразу и не узнать. Сергей Фёдорович, здравствуйте. А твоя прекрасная спутница, жена? Начальник, Виктория. День добрый. Мужчина вежливо склонил голову и снова повернулся к Соколовскому. Работать пошёл. На службу в полицию, пояснил Игорь. «Удивил. Но в любом случае дело нужное. Нужнее, чем по офисам штаны протирать». Мужчина засмеялся, и стоящие рядом двое молодых людей в строгих костюмах улыбнулись. «Как отец, Игорь. Я его с дня рождения не видел». «Нормально. Вы мне тогда свой телефон оставили». «Да, я всегда помню, что делаю. Иначе бы я не стал начальником». И я так понимаю, тебе понадобилась помощь. Если возможно, нужно заключение вашей лаборатории. Наличие любых веществ в крови, прежде всего вызывающих остановку сердца, если можно, срочно. Для сына Соколовского можно всё. Поляков, займись. Один из молодых людей подошёл. Передадите ему образец крови. У нас с собой Вика поспешно достала из сумочки небольшой термос. Тогда, если всё, откланяюсь. Передавай привет отцу Игорю и успехов на службе. Мужинок кивнул Вике, пожал руку Игорю и пошёл к своей стоящей в стороне машине. Поляков протянул руку, взял у Вики термос и молча пошёл за остальными к машинам. Когда вы свяжетесь и как? начала была спрашивать Вика, но машины уже тронулись и исчезли в потоке других машин. В квартире Карасёва было как-то пусто и холодно, несмотря на то, что из мебели ничего не убавилось. Температура не изменилась. Соколовский и Вика ходили по квартире вдвоём. На повторном осмотре стоял Соколовский. Они основательно осмотрели ванную, потом комнату. 2 часа уже здесь. Бессмысленно, махнул рукой Вика. Комнату закончу и всё. Да, хорошо, согласился Соголовский, подходя к шкафу и перебирая книги. Ты из-за меня поругалась? спросил он, не оборачиваясь. С кем? С королёвым. Чего мне с ним ругаться? А то непонятно, что у вас что-то есть, и он ревнует. Личное я не обсуждаю. Тут же насупилась Вика. Из-за меня? Я уже сказала. Заканчиваем осмотр и поехали. И вдруг из одной из книг полетели старые чёрно-белые фотографии. На них люди в милицейской форме, цветные фотографии плохого качества, на которых тоже люди в форме. На одной я гру узнал ещё молодого Карасёва и молодого Пряникова. Вика, это Пряников похож. Молодой не знала, что они в нашем отделе тогда сидели. Кто они? Карасёв, следователь, и Опера его Пряников у нас сторожил отделение. Поехали. Нет, тут ничего. Игорь посмотрел вслед Родионовой, а потом положил фотографию в карман пиджака. Он догнал Вику в прихожей и замер от неожиданности. Там стоял тот самый Поляков. который приезжал на встречу и который взял у Вики образцы для анализа. Ещё раз здравствуйте. Как вы нас нашли? отаропила спросила Радионова. Профессиональные секреты, бесцветным голосом ответил Поляков. Что касается вашей просьбы, в образце крови следы спецсредства, вводится инъекции, вызывает остановку сердца. Следы минимальные, нужно знать, что искать. Это всё. Официально никто вам ничего не говорил и не скажет. Кто имеет доступ к этому спецсредству? сразу спросила Вика. Я же сказал, никто вам ничего не говорил. Всего доброго. кивнул Поляков и вышел. Никто ничего не говорил и не официально, значит у нас нет оснований считать это убийством. Тихо сказала Вика, глядя на закрывшуюся дверь. И что теперь? спросил Игорь. Только Данин свидетель. Алкаш, которого нашёл Королёв, сидел за ноутбуком Аверянова и безуспешно пытался составить фоторобот или делал вид, что пытается. Что у вас? сразу спросила Вика, когда они с Соколовским вошли в комнату. У вас я в гостях. Приветливо сказал мужик. Это свидетель по Красёву? На всякий случай уточнила Вика с сомнением, рассматривая мужика. За знакомство, кстати, не налили, с огорчением сказал мужик. Я тебе сейчас так налью, пробурчал недовольный Жек, которого мужик уже явно достал. И сказать нельзя, обиделся алкаш. Сижу тут реалюсь, стараюсь. Что-то есть? Королёв потребовал Вики официальным тоном. Свидетель, товарищ капитан, к фотороботам не способный. Товарищ капитан, тут такие все друг к другу вежливые. Снова влез в разговор мужик. Утомил, простонал Жек. Но руку запомнил, добавил Данила. Он протянул Вики лист бумаги, на котором примитивно была нарисована рука человека, отседевшего на зонне с выколотыми на пальцах перстнями и птичьим пером. Он мне этой рукой страшное угрозило. Это запомнилось. Хмуро провозгласил алкаш. Это что? ткнула Вика в наколку. Перо, похоже, сказал Жека из сидельцев наш неизвестный. Похоже, ножом любит баловаться. Была мысль, что могла быть месть Карасёву. По базе поднял недавно освободившихся за последний год, севших при нём ещё. И результаты? Глаза пухнут, во рту сухо, ответил за всех алкаш. Смотри внимательней. Уже не угрожающе, а почти просящим голосом сказал Жэка. что-то демонстрируя мужику на экране ноутбука. Вот этот крендель, точняк, вдруг уверенно заявил мужик. Тачняк. Он на моём месте тёрся тогда. Все, даже королёв вскочили со своих мест и бросились к монитору. Орловский Пётр Валерьевич уже начал вслух читать данные из карточки ЖЭКа. Кличка Орлик. Сажал его Карасев. Квартирные кражи, разбои, тяжкие телесные. Соучастие в 105-й. Мог и убить. Освободился месяц назад. Сам москвич. Адресом регистрации Орлика значился вот этот старый дом, каких в Москве уже совсем мало. По крайней мере, из колонии он был направлен для проживания и регистрации именно на этот адрес. Старенькую украшенную кистью дверь открыл пацан лет 12. Привет. А твой отец дома? Попыталась наладить контакт Вика. Но тут из квартиры вышла женщина лет 40 в застиранном халате с обесцвеченными волосами и пустыми усталыми глазами. Нету него отца, сказала женщина с болью в голосе. Орловский Пётр Валерьевич, назвала фамилию Родионова. Отец тот, кто вырастил "Устала", произнесла женщина избитую фразу. "Мы из..." Начала представляться Родиона, доставая удостоверение. "Из полиции. Что не ясно, во кому он ещё нужен? Первый раз забирала милиция, теперь уже ходит полиция. Он освободился недавно", напомнила Вика. "Знаю. Был один раз" К сыну я его не пустила, да и сам он сына не хочет видеть. А где мы можем его найти? Не знаете? В больнице он, неожиданно сказала женщина. Орлик лежал в больничной палате под капельницей, худое, измождённое лицо, лысый череп. На одной руке виднелись те самые перстни, наколотые на пальцах изображения пера. Достаточно похоже на тот рисунок, что сделал свидетель-алкаш. Орлик смотрел на вошедшего радионового оперативника равнодушным взглядом, только в голосе прозвучали ироничные зоновские интонации. Нормальная экскурсия нарисовалась, Орловский Пётр Валирьевич спросил у радионова. Живодёры эксивы моей не нарисовали. охмыльнулся еле заметно уголком рта орлик Мы бы хотели с вами поговорить, сказала Вика. Говорите, недолго осталось. Недельку ещё и хвостом шаркнул, ответил орлик и закашлялся долго и мучительно. Фамилия Карасёв вам о чём-то говорит? Знал я одного сыча с такой фамилией, ответил орлик. 12 лет мне пошило. Вышли и не забыли обиду. Навестили на днях Карасёва. Уточнил вопрос Данила. Ты на меня начальник, в оба смотри. Мне пыль топтать, недельку осталось. Рак у меня. Колёса же мением ем. Только у дома Карасёва видели тебя, Орловский. Орлик закрыл глаза и замолчал. Вика с беспокойством посмотрела на приборы, к которым был подключён больной, но там вроде бы всё было нормально. Спустя минуту орлик открыл глаза. Было дело. Хотел к нему зайти, в глаза посмотреть. Пошёл он мне дело не по моей статье. Мокрого на мне тогда не было. Я месяц как вышла. Меня там в больничке оставить хотели, только воля, это воля. Да и сын тут без меня вырос. И завалил Карасёва за это, спросил Данила. Кто сказал? Свидетель. Дома его не было или не открыл. Врёшь, не сдержался Игорь, понимая, что если Орлик не сознается, то версия его вины снова выйдет на первое место. Орлик посмотрел на него и засмеялся. Тяжело, хрипло. Зелёный совсем, сказал он, глядя на Соколовского. Ты докажи, а потом ши, а то как карасёв станешь. Докажем, пообещала Вика. Не успеете. 2 дня я ещё ходил, а теперь под себя хожу. Уже в отдёров спроси начальница. Вика сидела в кабинете Пряникова и еле сдерживалась, чтобы не показать, как она нервничает. Доказательств против Орловского никаких, Андрей Васильевич. Только свидетель, который видел его у подъезда. Но мотив у него есть, напомнил Пряников. Мотив есть, но мы Орловского даже допросить и не можем. Рак лёгких, метастазы, вопрос нескольких дней, постоянные потери сознания. И он убил Карасёва, крепкий мужик был. Несколько дней назад Орловский ещё вставал с койки. Кроме того, возможно, он сделал Карасёву инъекцию спецсредства. Это вызвало остановку сердца. Какого ещё спецсредства? удивился подполковник. Знакомые Соколовского из ФСБ неофициально говорили о наличии такого средства в крови Карасёва. Подожди. «Орловский что, шпион какой?» — изумился Пряников тому, что к делу подключилось еще и ФСБ. «Я ничего не могу сказать». «А-а-а, мажорчик сюда уже людей из конторы таскает». Смоленцев ничего в крови найти не смог. «А контора нашла?» «Неофициально, без бумаги». То есть, после смерти Орловского мы признаем это самоубийством и закроем дело. Боюсь, что так, согласилась Вика. Плохо, что так, заявил Пряников и откинулся в кресле. Значит, мажорчик тут ни при чём. Думаю, что нет, скорее всего совпадение. Не верю я в совпадения, строго сказал Пряников. Ты знаешь, «А где Соколовский?» «Конец рабочего дня. Он отпросился, я его отпустила». «Зря, Вика. Ты знаешь, мне иногда кажется, что из него толк может быть. Только он работать должен, как проклятый, а ты его гулять отпускаешь». А Соколовский уже снова шел по больничному коридору, откуда они всем отделом недавно уехали. Он свернул к палате, в которой лежит орлик. Вот выглядел плохо, кажется даже что хуже, чем 2 часа назад. То ли бессознание, то ли уснул, окончательно измученный разговорами со следователем. Лоб в испарении, в палате стоит душливый запах разлагающейся плоти. Игорь подошёл к кровати. Вы слышите меня? Орлик не ответил. Игорь подошёл ещё ближе и собрался протянуть руку и дотронуться до больного. Но тут уголовник открыл глаза. Что тебе, зелёный, звёздочку пытаешься заработать? Не успеешь. Знакомая вещь. Игорь показал детскую электронную игрушку. Когда я садился, таких не было. А теперь есть. И у твоего сына есть. Дорого стоит. У него новое. Шёл бы ты, беззлобно сказал орлик. Плохо мне. Живут они бедно, продолжал Игорь. Жили. Может, деньги у них появились недавно. Рад за них. А может, попросил тебя кто Карасёва убить? Откуда у тебя спецсредство, которое в шприце было? Странный ты, уже с интересом посмотрел на визитёра Орлик. Вроде на мента не схож. А с другой стороны, схож, ответь. На том свете все ответы узнаешь. Шёл бы ты. Тяжко. Игорь встал, направился к дверям, потом остановился и снова вернулся к кровати. Орлик отвернулся. Игорь помолчал некоторое время, потом снова заговорил. Мне, как твоему сыну, было, когда мама умерла. Автокатастрофа. Отец работал любовнице, я с няней вырос. У твоего сына хоть мама была. У меня никого. На жалость давишь. Только не пойму расклада. Недавно я узнал, что это не было автокатастрофой. Она вскрыла себе вены в ванье. Как Карасёв. Карасёв её дело вёл. Я хотел у него правду узнать, пришёл А он мёртв. Судьба злодейка, глубокомысленно заметил Орлик. Просто скажи, наклонился к больному Соколовский. Тебя попросили его убить или нет? Как человека перед смертью помоги. Умираю я, а бредишь ты. Игорь встал, достал из кармана телефон и показал Орлику. Знаешь, что это? На зоне и не такие есть. Там один номер вдруг что. Позвони, а я сыну твоему помогу. Деньги у меня есть. Игорь смотрел на орлика, но тот молчал, отвернувшись к стене. Игорь положил на одеяло возле его руки телефоны и вышел из палаты. Подполковник Прияников собирал документы, складывал папки, убирая что-то в сейф. В дверь постучали. Подполковник привычно гаркнул: "Да". "Разрешите". На пороге кабинета появился Соколовский младший. "Ты же вроде бы отпросился", удивился начальник ровде. "У меня вопрос к вам. Насчёт самоубийства Карасёва. Ты пока вне подозрений. Насчёт Карасёва?" Доставая фотографию, кладя её на стол перед Пряниковым, подтвердил Соколовский. Это же вы? Я. И что? Вы говорили, что плохо знакомы с ним были, а получается, работали в одном отделе. Ты мне допрос решил устроить? Начал раздражаться подполковник. Я просто спросил. А я тебе уже ответил. Мало я был знаком. На службу пришёл, он увольнялся. Ещё вопросы есть? Нет. Свободен. Соколовский протянул руку, чтобы забрать фотографию, но Пряников взял её и бросил в стул. Игорь повернулся и пошёл к двери, услышав, как Пряников крикнул ему вслед. И запомни, к начальству только по служебным делам ходят. Когда дверь за Соколовским закрылась, Пряников достал телефон и набрал номер. Да, я. Ко мне только что Игорь заходил, начал говорить подполковник, медленно на мелкие куски разрывая фотографию, которую принёс Игорь. Когда Игорь вошёл в палату Корлику, медсестра сделала ему укол. Увидев входящего молодого человека, она шумно запротестовала: "Сюда нельзя. Я его звал. Выйди!" властным тоном сказал больной. Сестра хотела что-то возразить, но потом посмотрела на Орлика, на гостя и молча вышла. Игорь подошел и сел. «Вы ведь не просто позвонили?» — спросил он. Орлик кивнул. Даже не столько кивнул, сколько прикрыл веки. «Насчет помощи семье я серьезно», — напомнил Соколовский. «У семьи и так деньги будут», — тихо произнес Орлик. Я всё сделал. Тебя попросили убить Карасёва. Кто? Пообещай, откашлевшись, попросил Орлик. Что пообещать? Не будь как я. Жизнь свою на бабло не разменяй. Без ничего останешься, как я. Пообещай людям помогать. Обещаю. Серьёзно, ответил Игорь. Не верю. Обещаю, со злостью повторил Игорь и снова задал всё тот же вопрос. Тебя просили убить Карасёва? Орлик кивнул. Кто? Скажи, кто? Игорь смотрел в глаза уголовнику, ожидая ответа. Вот сейчас, сейчас. Но Орлик смотрел и молчал. И только спустя несколько минут Игорь понял, что орлик мёртв.